Очень темно было в замке графа Дракулова, и поэтому Грише было совсем не видно, кто крадется по коридору. Неожиданно движение прекратилось, и мимо агронома пролетело что-то белое и воздушное. Оно остановилось на мгновение возле Гриша Адуванчикова и пощекотало его. Затем, также незаметно, это белое облако улетело куда-то вперед, махнув на прощание чем-то непонятным. «По-моему, это было привидение!» Слегка заикаясь, сказал агроном Гриша. «А говорили, что привидений не бывает на свете!» «Фух!» — выдохнул воздух Гриша. «Ты видел его, Дуська? Оно меня пощекотало! Я чуть не умер от страха! И чем только этот профессор занимается!» Вместо того, чтобы ловить замки призраков, он где-то спит без задних ног. Зло вымолвил частный сыщик и отправился дальше искать шайку Бегемотова. Пока бандиты под руководством сантехника Бегемотова шастали по подземелью в поисках сокровищ, а Гриша Адуванчиков шел по их следу, профессор Пыхтелкин и его верная подруга тетя Мотя тоже не сидели сложа руки. Они отправились на ловлю привидений. И хотя тёте Моте было страшновато, она покорно шла за профессором Пыхтелкиным. «Нам нужно добраться до верхнего этажа и разбудить карандаша и самоделкина», — решительно сказал профессор Пыхтелкин. «Вместе нам будет не так страшно ходить по тёмным коридорам замка». Но Матильде, хотя и было страшно в замке, Будить карандаша и самоделкина она совсем не хотела. «Они будут только мешаться», — думала она про себя. «А ведь мне предстоит влюбить в себя Пыхтелочкина. И если мы будем с ним вдвоём, то сделать это мне будет гораздо проще». Поэтому она решила до поры до времени заговаривать ему зубы и всячески отвлекать учёного от карандаша и самоделкина. Поэтому она решила порасспрашивать учёного, «О призраках!» «Семён Семёнович, а как лучше всего их ловить?» «Есть разные способы изгнания привидений из замка», — говорил на ходу профессор Пыхтелкин. «Я изучал и пробовал на деле все эти способы, но не все одинаково хороши. Например, дикари из африканского племени Матумба считают лучшим способом против привидений воду». Они брызгают на призраков водой, и те в панике убегают прочь. И что? Это средство помогает? спросила тётя Мотя. Иногда помогает, и призраки больше не возвращаются, кивнул головой профессор. Но некоторые из них не боятся воды. И она всякий случай захватил с собой специальные брызгалки. Показал учёный на пластиковой бутылке «В случае чего я вам одну дам. Будем отстреливаться вместе», — предупредил Семён Семёныч. «Хорошо», — кивнула тётя Мотя. «Ещё один есть хороший способ — ловлю привидений в бутылке. продолжил профессор. Я заманивал призрака в пустую бутылку, закупоривал её пробкой и бросал в речку или в море. Призраки обычно не могут оттуда выбраться если, конечно, пробку не вытолкнут изнутри. «Какой кошмар!» — поморщилась тётя Мути. А индейцы обычно задабривают своих призраков чем-нибудь вкусненьким. И тогда призраки их не пугают, — продолжил рассказ профессор Пыхтелкин. Поэтому и я на всякий случай захватил с собой кусок сыра и колбаски. Если не получится отпугнуть их водой, — «Можно подкинуть еду, и они улетят из запах через дымоход», — добавил учёный.